И чтобы укрепить себя, чтобы убедить, заговорить судьбу с милостивица, чтобы исполнились загаданные желания, он то и дело принимался просчитывать и прикидывать, ориентируясь под железнодорожным приметом, станциям в пути, различные варианты продвижения поезда. Важно было установить, в какое время суток должны были они миновать Саразекский разъезд Буранлы-Буранной.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 обязывала осознать свою обреченность как целесообразную необходимость. Так оно и получалось.